художник остался жить в своей квартире. Он рисовал, питаясь остатками крупы, которые нашел на кухне, и прислушивался к крикам на лестнице. А там шла кипучая жизнь, там расположились, видимо, лагерем по всем ступенькам, там пели песни под гитару, там бегали, как кони маленькие дети, там происходили громкие скандалы, провоцируемые другими жильцами с нижних этажей. Художник Со своей мастерской занимал нечто вроде чердака. В лифте, видимо, кто-то тоже поселился, судя по крикам. Там, судя по скандалам, жил глава этой огромной семьи, и лестничные обитатели то и дело орали. «В лифте? Он лежит в лифте. Там, на подушке. Ему говори. Он на ковре, Рома!» И громко говорили. «Рома, эй, там Рому спроси». Художник очень живо представлял себе лестницу, сидящих и лежащих новых жильцов, ступеньки спускались, как места в театре, а в лифте восседал на подушке не хуже, чем на сцене Рома в кожаной куртке и с золотым перстнем на грязном пальце. Но это все не касалось нашего художника, он был занят своей картиной. Ему казалось, что любимая семья принадлежит ему, он даже мог каждый день менять выражение лица у девушки — Она смотрела на него то полуприщурившись, насмешливо, то радостно и нежно. Слепую собаку он сделал пока что одноглазой, так все-таки было лучше. Котову клетку нарисовал попросторнее и так далее. В то утро, когда художник, таким образом развлекаясь, сварил последнюю горсть манной крупы и открыл последнюю баночку кошачьего корма с запахом мяса, В окне за решеткой показался Адик. Он терпеливо стоял снаружи и смирно, как голубь, постукивал по ставню ногтем. Художник подошел, жуя корм, и отрицательно замотал головой. Адик закричал. — Пусти! — Все, пусти меня! Я обнаружил! Художник сказал. — Не проси! — Твои условия, — сказал Адик. — Женись на вере, слышал? — Сошел с ума, а? — опять прокричал Адик. — Слушай, здесь запасы еды года на три, газ есть, вода есть, а квартира моя, — гремя голосом, как железом отвечал художник. — А если женюсь, ты отдашь мне квартиру? — Ну да. — Да я женюсь нафиг хоть завтра. Где Верка? — завопил Адик. — Но квартира будет только ее и без права продажи, понял? Тут Адик без единого слова спорхнул с подоконника и умотал вверх по крышам. Из этого разговора художник с ужасом понял, что Вера с родителями не живет у Адика, и исчезла неведомо куда. И он решил их найти. Все забыв, он открыл дверь и вышел вон, собираясь запереть ее Однако тут же обитатели лестницы, как вода, сквозь прорванную плотину хлынули через порог в квартиру. Они врывались в коридор и рассыпались по комнатам. Люди с узлами, детьми, перинами, сумками, подушками, самоварами. Они не радовались, а гомонили, на ходу ругаясь, споря, видимо, кому где жить. В дальней комнате грянул рояль. Кто-то раскрыл его и прыгнул внутрь. Наверно. А остальные всем скопом забарабанили по клавишам. Последним в квартиру вошел огромный Рома с подушкой, весь в золоте, в джинсах, в кроссовках, в кожаной куртке и с прилипшим перышком на красной отснащике. Он заглянул туда-сюда и исчез в ванной комнате, где по непонятной причине никто не находился. Только что это была пустая, голодная квартира. А теперь всюду лежали на полу люди, поверх своих матрасов и под своими собственными перинами. Над подушками торчали носы стариков, дети бегали прямо по телам лежащих, из кухни доносился легкий бытовой крик, какой бывает, когда сразу несколько хозяек очень спешат приготовить свой обед. Там звенела посуда, кастрюли, там лилась вода, — Хочешь кушать? — спросила бедного живописца толстая бабушка, закутанная во многие шали. — Спасибо, нет, — ответил художник и вернулся в ту комнату, где обычно рисовал. Вокруг его картины толпились дети. Кто-то находчиво открутил тюбики с краской, и результат этого был ужасен. Дети стали похожи на маляров, особенно их лица, не говоря уже о руках, ногах, штанах и волосах. При виде хозяина дети отскочили от картины, которая вся оказалась густо замазана красным, как кровью. Непоправимо испорчен был драгоценный портрет семьи. Художник вздохнул и машинально начал писать поверх предыдущей картины. На алом фоне полотна появилось множество глаз, живых, любопытных, горящих, детских и прижмуренных стариковских, огромных девичьих и хитроватых женских очей. Затем художник нарисовал узлы, перины, красные цветастые юбки и черно-алые шали. Окна с нагромождением кастрюли банок изобразил медный самовар, уже горячий, стоящий на полу на белой скатерти, и множество красных чашек вокруг него — а также груду золотых баранок, тарелку с малиновой карамелью, банку соленых огурцов, груду нарезанного черного хлеба и заварочный чайник, алый с золотом, литра натрия. На одном полотне разместилась вся бесхитростная, бедная кочевая жизнь. Все было на виду, но еще столько же оставалось внутри. — А меня, а меня! — вопили дети. И художник щедро рисовал каждого, и население квартиры всем кагалом толпилось вокруг. Он так увлекся, что не замечал времени. Когда картина была уже почти закончена, художник услышал за спиной в отдалении испуганный плач. Обернувшись, он увидел, что комната, в которой он рисовал, опустела, а в дальнем углу под стеной сидит маленькая девочка с младенцем на руках и рыдает. Живописец понял, что она обижена, и тут же нашел место для этой малышки. Он нарисовал ее юбки, бусы, слезы, черные слипшиеся кудри, худые ручки, которыми она прижимала к животу мирно спящего крошечного младенца, и его розовые щечки, черные густые ресницы, темный пух на кукольно-маленькой голове.